Глава 2. Элиси. Степень моего недовольства происходящим видел только Айзек. И то лишь потому, что знал меня как облупленную. Я прибыла во дворец, как только смогла. Меня проводили в кабинет Его Величества. Сам правитель читал какие-то важные отчеты, а мой начальник пил чай, сидя на софе. а и з в курсе, что сегодня у меня выходной, и все равно вызвал. Изгард прислушивается к главе разведки, и поэтому я знала, что друг мог отложить разговор до завтра. Айзек налил мне чай, положил на блюдце кусок шоколадного кекса и указал взглядом на Софу. Мол, присаживайся. Терен. Его Величество прочистил горло. Честно, не знаю, в какой момент я стала его доверенным лицом. Мужчина Изгард был интересным. эдакий воин давних времен. Белоснежные волосы, собранные в хвост, блестели в свете солнечных лучей. Льдистые серебряные глаза выдавали родовую магию королевской семьи. Аккуратная о б о р о д к а скрывала выразительный рот. Айзек был полной его противоположностью. Высокий, жилистый, гордый. Черные волосы лежали на плечах. Зелёные глаза Цепко следили за происходящим, а всегда чёрное одеяние только усиливало эффект от его магии и принадлежности к древнему роду тёмных эльфов. «Так как ты являешься моим протеже?» Начал Айс, а я вздёрнула бровь. «То есть степень секретности дела, ради которого мы тебя вызвали? Отбрось дипломатию!» Изгард выпрямился, отложил бумаги в сторону и откинулся на спинку кресла. Ты отправляешься в Лиссард». «Для чего?» «Мы с его императорским величеством», хмыкнул правитель. «Решили улучшить отношения». «Обменявшись дознавателями, ехидно поинтересовалась я, а потом спохватилась. Прошу прощения за дерзость». «Благодаря твоей службе некоторые вопросы между государствами урегулируются. Отправишься туда на год, поработаешь в департаменте». «Натаскаешь молодняк и вернёшься». Я не могла сказать ни слова. Во-первых, возвращаться в л и с а р д не желала. Даже спустя двадцать лет. Во-вторых, у меня здесь всё. Ива, друзья, работа, дом. «И ты там родилась, а значит, именно к твоей персоне будет доверие». Его Величество сложил руки на груди. «Не волнуйся. Помимо обмена навыками, ты должна следить за ближайшим кругом Императора и докладывать мне. Поэтому будешь жить на своей родине, в Лэнхоме». От счастья я засунула в рот весь кекс. Жаль, что не подавилась. «Вы отправляете меня, а они...» «Я уже не молод». Изгард поднялся с кресла и развернулся к окну. «А укрепить отношения с Империей не мешало бы. Вырастет приток гостей в нашей земле». торговля опять же пойдет без дополнительных акцизов. Принцесса Адетта юна, умна, по словам ее отца, и готова стать моей женой. Но так ли это, мне должна будешь сказать ты. Сажать на трон абы кого нельзя. Эри, пойми, только тебя мы можем отослать туда. Не уверены, что нам не подсунут змею. Вздохнула. Я правильно понимаю, что мне придется втереться в доверие к принцессе и изучить ее? а также следить за соратниками Императора и докладывать об их действиях. И еще управлять отделом по борьбе с преступностью. Тебе выделят штат, будешь их учить и распределять на задания». Продолжил за меня Айзек. «Эри, тебя что-то беспокоит?» «Что вы?» Усмехнулась. «Когда отправляюсь?» «Завтра. Выстроят портал к порту. Неделю придется потрястись на корабле». и после порталом в Лэнхам. Я поклонилась и ничего не стала говорить Его Величеству. Он кивнул, дав понять, что я могу идти. Сообщу, как прибуду. Айс вышел из кабинета следом. «Эри, подожди!» Я шла твёрдым, размашистым шагом. Слушать никого не хотелось, особенно этого предателя. Там, при правителе, я сдерживала эмоции, стараясь холодно на всё реагировать. Но сейчас развернулась и ткнула его указательным пальцем в грудь. «Это ты его надоумил?» – прошипела я. Айс покачал головой. «Я, наоборот, пытался переубедить, но королям не отказывают. Я неделю приводил аргументы, почему не нужно отправлять тебя, но из доверенных лиц лишь ты, женщина. Ладно, разберусь. Я могу на время ежегодного недуга возвращаться сюда, к и в а «Думаю, проблем возникнуть не должно». Айзек поправил волосы и покачал головой. «Мне это не нравится, так же, как и тебе. Но кто мы такие, чтобы оспаривать решение Его Величества?» На это мне ответить было нечего. Уже все решили. Я возвращаюсь домой. Там я оставила свою стаю, брата и пару. И даже не представляю, что меня ждет сейчас, как встретит Виттор спустя столько лет. Айс подошёл ближе и обнял. «Не переживай, ты будешь не одна. Через некоторое время пришлю т е б е в поддержку Гейба». Застонала. «Из всех ты выбрал именно его?» Айс засмеялся. «Должен же кто-то тебя держать в тонусе». «Поверь, и без него желающие найдутся». п р о б о р м о т а л а я. «Айс, как я буду присутствовать на балах? У меня звание, а не титул». Сам знаешь, что вояк женского пола не особо ж а л у ю т при дворе. Не волнуйся, его величество последовало моему совету и даровал тебе титул и небольшие земли на окраине Айсенланда. Графиня Сеймур. Ахнула и толкнула Айса. Иди собирайся, ваша светлость. И не благодари. И не собиралась. Мрачно улыбнулась. Я думала, что меня ждет прекрасный день. Накаркала. «Иначе просто и не скажешь». Я давно стала самостоятельной и в целом не нуждалась в советах. Но вот сейчас, сидя на кровати среди разбросанной одежды, мечтала поделиться своими страхами. Не в моих правилах бежать от проблем. Это раньше не могла бороться за своё и отстаивать позиции. Над омегами часто глумились, потому что слабость никогда не была поводом для гордости. Ива вернется вечером, а доселе я одна как перст и варюсь в собственном соку. Меня там никто не ждет, а, возможно, никто и не узнает. Хотя с 18 лет я не сильно изменилась. Лишь очерствела немного, да и утратила наивность. Год. Год на родине приравнивался к каторге. Я не знала, для чего посылают. Точнее, пока не осознавала всей моей роли в играх короля». «Возможно, если бы там не было брата, его Альфы...» «Брось это!» Хмыкнула. «Мне просто страшно встретиться с Виттором и почувствовать притяжение к Кориану. Но я переживу. В конце концов, надо покончить с прошлым». И да, Айзек прав. Решение короля не оспаривается. Особенно, когда меня наградили титулом и землями. Хотя Изгард даже и слова об этом не сказал. Должно ли это о чем-то говорить? Потерла лоб, сомкнула веки. Соберу минимум вещей, о р у ж и е Остальное по надобности куплю там. Открыла глаза и принялась за дело. К вечеру я уже сидела на сундуке и недовольно цокала языком. Волчица под кожей подгоняла перекинуться и побегать. Только вот я привыкла это делать в лесах, а не в черте города. Вообще, у нас запрещено передвигаться на лапах. Только в четко оговоренных местах. Правда, иногда я выбегала ночью, но все улицы в это время пустые, потому что холодно так, что зубы сводит. Я уже битый час уговаривала себя не переживать. Всё разрешится само. Главное – это встретиться с братом и всё объяснить. Услышала, как хлопнула дверь. «Эри, ты дома?» Усмехнулась. И вознал, что да. Моя магия, аура, запах. Он всё это прекрасно чувствовал, иначе не был бы высшим чином после Айзека». «Вышла». Обняла мага, прижалась к груди. «Меня отсылают в л и с а р д Надолго». Поделилась я. «Ещё даровали графский титул». и в о молчал, гладя меня по спине. С ним я чувствовала себя спокойно, безопасно. «Не могу сказать, что мне это нравится». Заговорил он медленно, растягивая слова. «Но, может, и правда, стоит разобраться с прошлым. Для себя. Ты иногда с тоской смотришь в окно и шепчешь имя брата. Меня не за этим посылают». Отстранилась и посмотрела в его глаза. Правитель решил, что только я справлюсь с задачей. «Абсурдно. Настолько, что хоть вой». «Ответь на вопрос. Что тебе не нравится?» «Приказ или возможная встреча с парой?» Вздрогнула и отвернулась. Ответ очевиден. «Эри, ты мне дорога. Очень. Ты у меня в сердце и в разуме. Я могу тебя обезопасить или придать уверенности. А еще просто побаловать свое эго и наконец-то сменить статус». «Как?» Посмотрела на него, не понимая, о чем он говорит. «Обручальное кольцо». Мужчина достал из кармана бархатную чёрную коробочку и открыл. «Выходи за меня замуж, как вернёшься. Если, конечно, ничего не изменится для тебя, я буду ждать». Облизала губы. «Я не могу, а если ты встретишь её?» Ива улыбнулся. «Шансы ничтожно малы, а ты есть здесь и сейчас. Что для меня выдуманная пара, которая, может, и не родилась ещё вовсе?» поднялась на цыпочки и поцеловала его. «Спасибо. Это послужит отличным якорем». И щелкнет по носу твою пару. «Я правда хочу, чтобы ты вернулась и вышла за меня замуж. Это не пустые слова». Широко улыбнулась. «Тогда чего ждешь? Надевай быстрее». Ректор хрипло рассмеялся, и на безымянном пальце левой руки стало красоваться милое колечко с маленьким сапфиром. Простое. «Ивард знал мой вкус и как сделать так, чтобы я не чувствовала себя одинокой. Если бы моя судьба сложилась иначе», прошептала я. «Тогда тебя не было бы в Винсене, и ты бы меня не совратила». р а с х о т а л а с ь разрежая повисшее в воздухе напряжение. «Ты даже не представляешь, как мне было стыдно после того раза. Так же, как, наверное, после второго, третьего и четвертого. Идем в ресторан». а потом устроим прощальную ночь. Замечательная идея. Воодушевилась я. Только оденусь. В порту. Ранним утром я куталась в теплую шубу. Ветер тянул минорное до. Мне не дали даже выспаться. Спозаранку разбудили и утащили в портал. И теперь я жду, когда капитан корабля М-Свали даст отмашку на заселение. Ива стоял рядом и держал за руку. Вчера мы хорошо погуляли, поговорили и насладились близостью. Было тепло, уютно, не одиноко. Айзек ничего не сказал, увидев кольцо, лишь покачал головой. Я словно услышала его ворчание. Айз свято верил в крепкие парные узы, хотя по его виду и не скажешь. Начальник мог быть романтиком, когда это совсем не нужно. «Свяжись со мной, к о г д а б е р е ш ь с я Ивард ржал руку и поднёс к губам. «Я буду скучать. Не представляешь, как!» «Я вернусь, когда придёт время, и мне тоже будет не по себе от разлуки!» Раздался Гул. «Пора!» Потянулась за поцелуем и хихикнула. а д в а лет спустя!» «Тут даже к р е п к и е виски не поможет!» «До связи!» и в а р чмокнул меня в лоб и подтолкнул к кораблю. «Я побежала, надеясь!» что меня не будет тошнить всю дорогу, как тогда, давным-давно. д в а д лет назад это был грузовой корабль. Там не было пассажиров, лишь команда и товары для перевозки. Я умоляла капитана взять меня с собой, и меня отослали бы прочь, если бы кок не исчез. Бывает так, что сходятся звезды, удача светит в лицо. Я заверила всех, что неплохо готовлю и буду рада до конечной точки кормить команду. Это было лучшим решением. Мне некогда было грустить, хотя морская болезнь не давала расслабиться. И если бы не работа и здоровье, я постоянно думала бы о брачной ночи Арьи и Ариана, об их прогулках, прикосновениях. Я буквально заставляла себя переключаться. Из упертости, из гордости, из любви к себе. Как показала практика, стержень во мне всё же имелся. Просто обстановка не располагала его проявить. Решение покинуть Лиссард стало лучшим в моей жизни. Мне пришлось выучить новый язык, поступить в военную академию, отучиться там, стать одной из лучших. Друзья, Ива, Айс стали моей стаей. Раньше, будучи наивной девчонкой, я не могла подойти даже к Виттору с просьбой о помощи. Брат меня любил, но я этого не ощущала в той степени. в которой хотела. Я не знала, какой может быть дружба, а когда поняла, ни за что не захотела ее терять. Могла бы вернуться домой много лет назад, но для чего? Бередить раны, смотреть на брата и чувствовать. Ничего не чувствовать к нему. «Хей, малышка, сейчас дуть будет, давай в каюту!» Оторвал от раздумий глухой мужской голос, в котором скрывалось некое заигрывание. Корабль уже успел отчалить, а я продолжала пробуждать картинки прошлого. «Ни к чему это, ни к чему». Окинула мужчину надменным взглядом и отправилась туда, куда и послали. «Неделя здесь станет для меня тем еще испытанием». Каюта была проще некуда. Кровать, иллюминатор, стул. Два моих сундука стояли друг на дружке. Сейчас я жалела, что не взяла книги». Зато взяла дневник с пустыми страницами. Мне его подарила Изабель, которая считала, что исцеляться нужно не только физически, но и эмоционально. Кажется, спустя 10 лет подарок себя оправдает. Делать всё равно нечего, а так хоть займу себя на какое-то время. Взбила подушку, вытащила дневник, магическое пюро. Села на кровать и начала писать. Запись первая. возможно, «Последнее. Привет, дневник. Я не умею излагать мысли, как это делала Изабель, с которой мы общались давно. Да и в принципе не понимаю, для чего это нужно. Но так сложилось, что я на неделю застряла в открытом океане, без книг, друзей и досуга. Поэтому давай я буду называть тебя Джо, словно ты старый друг, которому мне хочется высказаться. Меня зовут Эри». «Мне 38 лет. Я дознаватель. Хотя нет, в первую очередь, я женщина. Состоявшаяся, и, надеюсь, мудрая. Мой жизненный путь начался с рождения в с т а й Ленхама, что находится на территории империи л и с а р д Всю свою жизнь в стае я чувствовала себя лишней. У меня не было друзей, родители погибли. Старшего брата не всегда заботило мое благополучие». Я плыла по течению, терпя насмешки со стороны. Жёсткие, обидные, колкие. Они доводили меня до слёз. Но потом мне стукнуло восемнадцать, и мир перевернулся. Я встретила пару. Только вот меня снова окатили холодной водой. Альфе не нужна Омега, особенно ещё юная девчонка. Сильный волк женился на волчице подстать себе, а я решила не мешать. Никому. Не думаю, что мое бегство хоть как-то их расстроило. Не так-то я и была важна для стаи. Но тот день стал переломным. Для моего характера, который до этого считался мягким, покорным, в з б р ы к н у л а и о к а з а л а с ь на вершине. Теперь я сильная, уверенная в себе оборотница. И я боюсь, что снова стану той мямлей, наивность которой зашкаливала, когда встречусь с прошлым. Джо, как считаешь? «Изменится ли хоть что-нибудь?» «Я думаю, да. Планирую наладить отношения с братом. И только хочу переписываться с ним, созваниваться и поддерживать связь. Возможно, он захочет приехать к нам с ы в а в гости». Отложила перо и потерла глаза. Я писала и не заметила, как за окном начало темнеть. Немного-то и рассказала, но слова даются тяжело, когда их нужно записать. Это ведь не лекция, а мысли и чувства. Захлопнула дневник. Пора поужинать и лечь спать. Пожалуй, отосплюсь за эту неделю. Как подобает графине. Подумать только. Графиня. Расхохоталась. Я. Лиссард. Ближе к Лиссарду можно было уже выкинуть всю теплую одежду. Что я и сделала. Она элементарно не вместилась бы в сундук. Дневник я отложила, потому что после первой записи желание марать листы исчезло. Вернусь к нему позже, если захочу, что вряд ли. Прибыли в порт д а н х в а л и за пять дней. Я уже готова была лезть на стенку от скуки. Другие пассажиры видели, что я не иду на контакт, и поэтому не приставали. Хотя некоторые порывались завести разговор, но я в целом не общительна. Особенно, когда мне это не нужно. Поблагодарила капитана, и когда мой багаж выгрузили, стала ждать сопроводителя. В порту я была лишь единожды и могла с точностью сказать, что он изменился. Разросся, стал чище, но запах рыбы всё равно витал в воздухе. Едкий такой. Солнце светило ярко и жарко. Подставила лицо лучам и зажмурилась. Как же люблю тепло. Как соскучилась по такой погоде. «Ваша светлость!» Повернула голову и увидела молоденького паренька в коричневой панамке, который толкался среди толпы, пробираясь ко мне. На графиню сейчас я была мало похожа. Свободные прямые брюки, белая рубашка под стать и распущенные волосы. Юноша подбежал и согнулся пополам, снимая панаму. «Я думал, опоздал. Нам только сегодня доложили о вашем прибытии». «Кто?» Всегда считала, что краткость – сестра таланта, п е р в ы й с о в е т н и к его величества. Пояснил он, потом спохватился. А я – адепт-первокурсник, учусь на боевом. Меня послали вас встретить. Арнгейм. Вы готовы? Вполне. И меня закружило. Через мгновение мы стояли на Дворцовой площади. Этот Арн довольно улыбался, а я… «Хотела выплюнуть кишки от такого резкого перемещения!» «Я лучший портальщик на потоке!» Похвастался парнишка. Вздёрнула бровь. «Отточить тебе надо конечный этап!» «Хромает!» «И где мои вещи?» «Ой-ой-ой!» Гейм хлопнул себя по лбу и исчез. Ветер в голове. Подняла взор и не сдержала восторженный вздох. Красивый каменный замок с тремя остроконечными красными башнями. В воздухе витали запахи цветов, и я чихнула. Зажмурилась. Все же накаркала с отпуском в жаркие страны. После а й с е н л а н д а Ленхам казался раем теплоты. Фонерох, графиня Сеймур. Повернулась и уставилась нашедшего ко мне мужчину. Высокий, узкоплечий, в черном камзоле. Волосы собраны в конский хвост. Прищуренные холодные глаза осматривали меня с ног до головы, а резкие черты лица скорее отталкивали, нежели притягивали. Я так понимаю, первый советник Его Величества пошла навстречу и пожала ему руку прежде, чем он успел запечатлеть на ней поцелуй. А где мой н е п у т е в ы й племянник? Если я и удивилась, то виду не подала. Несколько спешил в порту и потерял свою панамку. Отправился за ней. м о и в о л ч и ц ы данный тип не понравился. Я чувствовала, что она скалится и еле держалась, чтобы не показать клыки. Меня зовут Терриэн фон Ирох, графиня Сеймур. Представилась я. Патрик Вильмонт, советник Его Величества Эдгарда. Итак, позвольте проводить вас к Его Величеству. Увы, но во дворце вы жить не сможете. Вам приготовили апартаменты около департамента. Промолчала, выдохнув. «Слава богам, я не буду пребывать в этом гадючнике. Как представлю расфуфыренных дам, самовлюблённых франтов, оборзевших слуг, аж глаз дёргается. Вижу, вы этому рады. Главное, чтобы его величество всё устраивало. Его светлость посмотрел на мою руку и хмыкнул. Нам не докладывали, что вы заняты. Это не имеет отношения к моему назначению». Отчеканила я. Патрик покачал головой и, развернувшись, пошел в замок. «Идемте, император не любит ждать». Я тоже, но промолчала. Дворцовые коридоры были сплошь оформлены золотым и красным цветом, в то время как в в и н ц е н е преобладали все оттенки голубого и белого. Стражников было мало, но и те, кто стоял на посту, провожали меня заинтересованными взглядами. Слишком вольно одета. И отношение к женщинам в Лиссарде еще хуже, чем в Айсенландии. Император Эдгард Великий сидел на троне, подперев подбородок правой рукой. Скучающий взгляд остановился на нас с Патриком и просветлел. Мужчина выпрямился и снисходительно улыбнулся. Я до сих пор не понимала, как в голову из гарда пришла мысль заслать меня сюда ради глупой слежки. Патрик поклонился и посмотрел на меня, ожидая того же. Я вежливо кивнула. «Это неприлично», – прошипел советник. «Я подданное Его Величество из Гарда Третьего, и колени могу склонить только перед своим правителем», – с улыбкой произнесла я. «У вас прекрасный дворец, Ваше Величество. Такое обилие красок давно не радовало мои глаза». «Ага, хотелось закрыть их, чтобы не р е б и л о Эдгард р а с х о т а л с я «Что, дорогой п а д съел?» Северяне нынче стали более дерзки. е Она южанка, сир, родилась в Лисарде, в стае Ариана м е р о у з а герцога Эннбургского. Это как? Император поднялся с трона. Он оказался не столь высоким, каким его считала. Чуть выше меня и в два раза шире. Черты лица крупные, но не отталкивающие. Глаза добрые, линия скул мягкая, одет парадно. Я уже двадцать лет как не живу в Лэнхэме. Ответила я. Почему покинули стаю? Я припоминаю, что вас разыскивали. Долго. На моем лице не появилось ни одной эмоции. Она делала меня слабой, сир. Уважительно пояснила я. Там я была омегой. Сами знаете, как к таким относятся. Вы были ребенком. Возмутился император. Это мало заботило тех. «Благодаря кому я решила искать лучшей жизни и нашла ее?» «Ваша светлость!» Советник повернулся ко мне. е о н и могли бы вы пояснить?» «Не могла бы!» Одернула его. «Вы не входите в круг тех, кому я буду предоставлять информацию!» Мужчина заскрежетал зубами. «Сир, я обязуюсь отчитываться вам о проделанной работе!» «Вы, надеюсь!» «Понимаете, что, попросив вашего короля-одознавателя, мы планировали использовать ваши навыки?» Эдгард усмехнулся. Теперь его улыбка была расчетливой. «Вам придется работать в департаменте, обучать всех и помогать решать государственные вопросы, которые требуют вашей жесткой женской руки и опыта». «Красиво врет. Сначала прикинулся эдаким добряком, а потом бабахнул. у м е н и е ему понадобились». «Интересно, кого это допрашивать надо?» «Я не хочу, чтобы знали, кем я являюсь. Когда я работаю, то надеваю форму. Это ради моей безопасности». «Да, это было прописано в письме от Исгарда», пробормотал император. «Вот и хорошо. Наверняка Айс постарался. А то покажи лицо, и на его разукрашивание выстроится очередь. Конфликтовать я умела, но не любила». и дала понять это двум мужчинам в тронном зале. «Послезавтра состоится бал в честь совершеннолетия моей дочери. Будем рады видеть графиню Сеймур в числе гостей». Коротко кивнула. «По-военному». «Благодарю, Ваше Величество. Обязательно приду поздравить Ее Высочество». «Раз знакомство состоялось...» Патрик криво улыбнулся. «То позвольте сопроводить вас к вашему месту жительства». покачала головой. Не хочу утруждать вас. Если скажете адрес, то я и сама доберусь. Всё же я жила в л е н х а м е когда-то и не думаю, что н а з в а н и е улиц с тех пор переименовали. Напряжение повисло в воздухе, и почему мне хотелось плюнуть в советника? Что ж, ваш дом находится напротив департамента. Улица Бертон, дом 12. Сделала вид, что задумалась. В самом центре города «Где раньше располагалась лавка с чудесными чаями?» «Верно», – процедил Патрик. Ему не понравилось, что я осведомлена, даже в таких мелких вопросах. «Что ж, раз мы все решили, то можете быть свободны, Элиси Сеймур». «Приятно было познакомиться, Ваше Величество. Благодарю, что приняли». Кивнула, развернулась и, четко отстукивая ритм, зашагала на выход. Отвыкла я от южных обращений. Элиси – обращение к титулованным дамам. Лиси – обычно обращаются к молоденьким девушкам из аристократической семьи. Мисси – к нетитулованным женщинам всех возрастов. Лис – обращение к мужчинам высшего света. Ис – низшего. Стражи, когда около меня не было советника, уже вовсю глазели. Некоторые даже тихо присвистывали. Я делать ничего не стала, но запомнила. Я ведь говорила, что не люблю конфликты. Это правда, но должки возвращаю в трёхкратном размере. На выходе из дворца один из мужчин всё же решил, что является образчиком привлекательности. Его грудную клетку так и распирало от потуги покрасоваться. Он заикался, когда делал комплимент моему одеянию. Я хмыкнула. «Мальчик!» Протянула. «Во-первых, неприлично так смотреть на даму. Во-вторых, вам нужно поработать над дикцией. В-третьих, у вас отвратительная выправка, и мне даже интересно, где вы обучались, чтобы так позорить свою работу. В-четвертых, «Равняйсь!» Гаркнула на него поставленным командирским голосом. Страж дернулся, вытянулся и икнул. «Смирно!» И вот так? пока не кончится караул». Выходила я с диким желанием поворчать. «Нет, ну куда это годится?» Заикающийся мальчик на страже ворот императорского дворца. «Да он же быстрее в обморок упадет, чем врага обезвредит». Я тихо себе шла, утопая в наслаждении погодой. Замок находился на опушке, среди деревьев. Здесь пролегала речка Дейстра, в которой водилась самая вкусная рыба в мире. Даже в Винсене такую не купишь. А небо? Какое же здесь кристально чистое голубое небо, освещенное солнцем. Оно греет кожу, и я чувствую, как на носу появляются веснушки, за 20 лет позабывшие мое лицо. Очень надеюсь, что этот Арн догадается мои сундуки переправить домой. Пробормотала я, выходя на узкую тропинку, которая, если вглядеться ы вдаль, у спускалась прямиком в Ленхам.